Глава пятнадцатая. «В поисках ветерана». Утром Надя вдруг заявила, что не пойдет на лыжах, ей что-то не здоровится. Если бы вчера Даша не подслушала ее разговор с Карлом, она бы встревожилась, но теперь ей все было ясно. Надя не хочет мешать ей Стасу. Здорово! Молодец, Карло! Когда Стас зашел к ним с лыжами, он поохвал для вежливости, но Надя вдруг ему подмигнула, и он вконец растерялся. «Ну, чего рот разинул?» – сказала Надя. «Бери подружку, вперед, я вам мешать не стану». «Что это с ней?»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 «Хулиганья много?» «Да нет, в этом смысле порядок. У нас директор очень строгий. Мальчишек так муштруют, что не похулиганишь». «А как его зовут?» «Как Достоевского?» «Федор Михайлович?» «А фамилия?» «О, фамилия у него та еще. Сыворот». «Сыворот?» – переспросил Стас. «А Кликуха, небось, сыворотка?» «Нет, сыворот на выворот». «А заводчик?» да, «Заводчик у нас баба. Зовут Татьяна Клементина. Фамилия Кукашонкина. Кликуха Кука».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 «Точно, проживает. Только он, Коля, нынче барин, ветеран. А мы, прости господи, по малолетству в войне не участвовали, так нам, значит, фига. А ему все. И прибавка к пенсии, льготы разные. Да вот еще и лечит его тепереча в военном госпитале. Одно слово «барин», – порчал мужчина. «А вы не скажете, в каком именно госпитале он лечится?» – спросил Стас. «Не знаю, мне без надобности. Что, его навещать поеду, что ли? Больно надо».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 «Ты настоящий друг!» «А ты здесь тоже больно не рассиживайся!» «Придется для приличия еще побыть здесь завтрашний день, а послезавтра кровь из приеду», — пылко пообещала Даша. «Вот только крови бизнесу не надо», — засмеялся Стас. «Стасик, я тебе хотела в одну вещь признаться». «Что такое?» «Понимаешь, мы с Виктошей, это моя подружка самая лучшая, заодно троюродная сестра». «Так что же вы с Виктошей натворили?» — припугался Стас. Мы того слепого, нищего выследили».